Например, поведение Ворошилова в 1928 году убедило Бухарина, что командарма шантажировали. Ходили слухи о том, что Сталин обнаружил нечто компрометирующее в дореволюционном прошлом Егоды, вплоть до сотрудничества с царской охранкой. В кругах НКВД упорно говорили, что в 1930 году тогдашний заместитель Егоды Трилиссер исследовал прошлое наркома и нашел, что Егода полностью фальсифицировал свою дореволюционную биографию. Когда Трей Лиссер доложил об этом Сталину, тот просто оборвал его и выгнал. Но фактически Сталин был рад иметь такую информацию и держать у руководства тайной полиции человека, против которого он кое-что имел в запасе. Так или иначе, Егода включился в работу. Он нашел подходящего человека в ленинградском НКВД,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 террористического акта над Кировом. Однако во время перекрестного допроса Егоды дело пошло не так гладко. Не выдавая ничего конкретного, Егода все же сумел намекнуть, что во всем ходе событий было немало сомнительных элементов. Так, например, на вопрос, какими методами вы добивали согласие Левина на осуществление этих террористических актов, бывший нарком внутренних дел ответил,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 Егода, Я принял это к сведению. Вышинский. А вы дали потом указание не чинить препятствий к тому, чтобы Сергей Миронович шкиров был убит? Егода Да, дал. Не так. Вышинский. В несколько иной редакции. Егода. Это не так, но это не важно. В поисках подходящего метода Запорожец в Ленинграде натолкнулся в делах местного НКВД на рапорт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 так называемыми ошибками общества старых большевиков. Следующей задачей запорожца было дать убийце доступ к Кирову, которого строго охраняли. Но, как часто случается в жизни, план осуществлялся негладко. Револьвер Николаеву передали, психологическую подготовку убийцы провели, но попытки Николаева проникнуть в Смольный сперва не удавались.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 Сталин со свитой занял целый этаж в Смольном, и еще до начала расследования были предприняты определенные политические шаги. В 1961 году делегат 22-го портсъезда З. Т. Сердюк заявил, что уже в день убийства, разумеется, в тот момент еще не расследованного, по указанию Сталина из Ленинграда принимается закон об ускоренном, упрощенном,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 приводить в исполнение приговора о высшей мере наказания в отношении преступников, названных выше категорией, немедленно по вынесении судебных приговоров. Политбюро, которому новое постановление было представлено в готовом виде, утвердило его лишь два дня спустя. Здесь Сталин впервые применил новую политику, с помощью которой исключительные обстоятельства использовались для того, чтобы оправдать его личные неконституционные действия. При таких обстоятельствах любая попытка несогласия была исключительно трудной. Этим способом были разрушены даже те скудные гарантии, какие советский закон предоставлял врагам советского государства. Уже 10 декабря были введены в действие новые статьи с 466 по 470 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР, отражавшие новые постановления. Есть сведения, что именно в этот период были организованы так называемые особые судебные органы, положение которых разработал Каганович. Сталин начал затем свое ленинградское следствие, которое, как нам теперь говорят, проводилось в обстановке сложившегося к тому времени культа личности Сталина. Шелепин в речи на 22 съезде КПСС. Примечание редакции. Он сразу же натолкнулся на некоторые затруднения. Во-первых, Борисов, чья преданность Кирову была хорошо известна, стал что-то подозревать. С этим справились сразу же. 2 декабря Запорожец организовал дело так, что когда Борисова везли в Смольный, автомобиль попал в катастрофу. Борисов был убит, и таким путем они освободились от опасного свидетеля. Показания Буланова на процессе 1938 года. Гораздо позже это было весьма интересно объяснено Хрущевым в заключительном выступлении на том же съезде, примечание редакции. Когда начальника личной охраны Кирова везли на допрос, а его должны были допрашивать Сталин, Молотов и Ворошилов, то по дороге, как рассказал потом шофер этой машины, была умышленно сделана авария теми, кто должен был доставить начальника охраны на допрос. Они объявили что начальник охраны погиб в результате аварии, хотя на самом деле он оказался убитым сопровождающими его лицами. Таким путем был убит человек, который охранял Кирова. Затем расстреляли те, кто его убил. Это, видимо, не случайность, это продуманное преступление. Кто это мог сделать? Сейчас ведется тщательное изучение обстоятельств этого сложного дела. Оказалось, что жив шофер, который вел машину, доставлявшую начальника охраны Кирова на допрос. Он рассказал, что когда ехали на допрос, рядом с ним в кабине сидел работник НКВД. Машина была грузовая. Конечно, очень странно, почему именно на грузовой машине везли этого человека на допрос, как будто в данном случае не нашлось другой машины для этого. Видимо, все было предусмотрено заранее в деталях. Два других работника НКВД были в кузове машины вместе с начальником охраны Кирова. Шофер рассказал далее, что когда они ехали по улице, Сидевший рядом с ним человек вдруг вырвал у него руль и направил машину прямо на дом. Шофер выхватил руль из его рук и выправил машину, и она лишь бортом ударила со стену здания. Потом ему сказали, что во время этой аварии погиб начальник охраны Кирова. Почему он погиб, а никто из сопровождавших его лиц не пострадал? Почему позднее оба эти работника НКВД, сопровождавшие начальника охраны Кирова, сами оказались расстрелянными? Значит, кому-то надо было сделать так, чтобы они были уничтожены, чтобы замести всякие следы. Почему Сталин освободился от Борисова таким кружным путем? Похоже, что преданность Борисова Кирову была очень хорошо известна, и расстрелять его или убрать, как соучастника Николаева, значило бы немедленно возбудить недоверие в ленинградской парторганизации. Лишь в 1938 году, во время суда над Бухариным, когда подобные соображения были уже недействительны, Борисов был объявлен соучастником преступления. Здесь следует заметить, что хрущевская версия дела Кирова, будто бы проливающие новый свет на события, не содержала никаких фактов, противоречащих окончательной сталинской версии. Что касается, например, Борисова, то Буланов дал об этом показания в важнейших деталях на суде 1938 года. На том же суде оглашены почти все детали участия в убийстве Егода и Запорожца. Можно спросить, почему Хрущев излагал тот же самый материал с несущественными дополнительными деталями, так, как будто делал великие разоблачения? Напрашивается ясный ответ, что Хрущев имел в виду намекнуть на нечто более глубокое. Этот способ подхода к делу с помощью намеков упорно применялся в Советском Союзе, начиная с 1956 года. В своем докладе на закрытом заседании 20-го съезда в феврале 56 -го года Хрущев говорил, «Необходимо заявить, что обстоятельства убийства Кирова до сегодняшнего дня содержат в себе много непонятного и таинственного и требуют самого тщательного расследования». Это было сказано в ходе нападок на Сталина, но ничего так и не было расследовано. На 22-м съезде партии в октябре 61 -го года Хрущев сказал на сей раз публично, Надо еще приложить немало усилий, чтобы действительно узнать, кто виноват в его гибели. Чем глубже мы изучаем материалы, связанные со смертью Кирова, тем больше возникает вопросов. Сейчас ведется тщательное изучение обстоятельств этого сложного дела. В той же осторожной линии придерживались и другие ораторы, а результатов изучения видно не было. Очередной намек появился в правде в статье к 30-летию 17-го съезда ВКПБ, опубликованной 7 февраля 1964 года. Заметив, что Киров был препятствием для честолюбивых устремлений Сталина, автор статьи добавлял, но не прошло и года после окончания 17-го съезда, как преступная рука оборвала жизнь Кирова. То было заранее обдуманное и тщательно подготовленное преступление, обстоятельства которого, как сообщил Никита Сергеевич Хрущев, на 22-м съезде КПСС до конца еще не выяснены.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 Вступив в партию, в 1920 году Николаев, насколько известно, никогда не принадлежал ни к какой оппозиции. В 1925 году практически все голоса Ленинградской партийной организации были отданы Зиновьеву. За него, несомненно, голосовал Николаев. Однако он никогда не подвергался репрессиям. Значит, не был активен, не был и неприятен победителем. С марта 1934 года Николаев не имел работы.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 Правда, отвергла его не крылок, а на суде в 1936 году Вышинский говорил об этом в таких выражениях «Злодей, убийца оплакивает свою жертву. Видно ли такое? Что сказать, какие подобрать слова для описания всей низости и мерзости этого кощунства, вероломства, двуличия, коварства?»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 В Москве военные коллеги под председательством еще более отъявленного типа В.В. Ульриха вынесло 33 смертных приговора за такие же преступления. 13 декабря Ульрих отправился в Киев, чтобы председательствовать на суде и приговорить к смерти 28 украинцев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 в которых сказано, что он был исключен из партии в 1934 году, осужденный и умер в 1942 году. Залуцкий тоже был исключен из партии в 1934 году, также обвинен в преступлениях и умер в 1937 году. Возможно, они оба были в числе 97 оппозиционеров, тайно присужденных в начале 1935 -го года к максимальному сроку, выносимому в то время особым совещанием,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 Заговорщики обвинялись в намерении убить Сталина, Молотова и Гагановича, так сказать, в дополнение к Кирову. Про Николаева еще говорилось, что он передавал антисоветские материалы какому-то неназванному иностранному консулу. Позднее выяснилось, что и имелся в виду латвийский консул Биссенек, хотя, как утверждали, НКВД сначала намеревался обвинить его финского коллегу Густав Герлинг.